Это среди прочего обеспечило щедрые поставки риса быстрорастущему населению Пекина. Хубилай дожил до почтенного возраста, примерно до 70 лет, прожив необычно долгую жизнь для человека его положения. Он умер в 1294 году. Династия Юань после Хубилая Как мы видели, в ранний период Монгольской империи все четыре сына Чингисхана и их потомки рассматривались как достойные трона, выбор кандидата проводился Курултаем. С выбором Мунке права на трон были фактически отданы лишь потомкам Талуэ. После смерти Мунке состязание за власть происходило между двумя членами дома талуя и ни один князь, принадлежащей другой ветви, не был достаточно силен для представления своих притязаний. И все же столкновение между самым старшим из здравствующих сыновей Талуэ и его самым младшим сыном почти сокрушило единство империи и должно было произвести болезненное впечатление не только на самого Хубилая, но и на многих его советников. Назревала реформа «Право наследования». Это и произошло с установлением Хубилаем в Китае династии Юань. Следуя китайскому типу властвования, Хубилай сократил право наследования до своих прямых потомков мужского пола. Согласно Марка Пола, четыре жены Хубилая рассматривались как законные супруги, и старший из его сыновей от первой жены должен был стать по закону императором. Примечание. То, что старший сын первой жены рассматривался как очевидный наследник, было установлено мульпелео, согласно переводу Июль Гордье, старший из сыновей от тех четырех жен. Следует отметить, что это согласовывалось с традиционными китайскими представлениями о государстве и обществе. Согласно им, лишь старший сын должен был заменить отца в семье. Наследование по линии семейного культа, в свою очередь, означало наследование отцовского владения, а на государственном уровне – преемственность власти. Примечание. Среди монголов, как мы видели, было противоречие между властью самого старшего сына, как главы родового культа, и самым младшим сыном, как главой духовного начала семьи и наследником отцовского владения. Соответственно, старший сын Хубилая был провозглашен законным наследником трона, поскольку он не пережил своего отца. Его сын и внук Хубилая, Тимур, его монгольским храмовым именем было Джайту, а китайским почетным титулом Чен-Цун, был определен в 1293 году в качестве наследника. Предположительно, во всех случаях, когда не было очевидной линии наследования, вследствие ранней смерти старшего сына правящий император должен был назначать наследника.Новые установления достигли своей цели в том смысле, что до конца династии Юань лишь потомки Убилая рассматривались как достойные трона. Порядок старшинства, однако, не всегда соблюдался. в большинстве случаев утверждение нового императора Курултайм считалось необходимым. Ко времени смерти Хубилая его наследник Тимур оказался в Монголии, охраняя свой регион против любой, возможной атаки Кайду. Мать Тимура собрала Курултай, на котором были те чингисидские князья, которые жили в самом Пекине или поблизости от него. Сначала казалось, что кандидатура Тимура встретит определенную оппозицию, но все разрешилось благодаря усилиям командира императорской гвардии Баяна, который заявил, что не потерпит какого-либо противостояния Тимуру поскольку последний был назначен Хубилаем в качестве его преемника. Ультиматум Баяна –